потому что делают непохожими к ужине приготовленные даже из одних и тех же продуктов. Соус является приправой для большинства мясных, рыбных и овощных блюд. Он должен восполнять недостающие в них компоненты. Так блюда, содержащие мало жира, подают с жирными соусами. Например, красный соус подается к лангету, бифштексу, а молочной к курице овощам. Основой соуса является его жидкая часть, по которой и определяют, к какой группе он относится. В качестве основы используют обыкновенные или концентрированные мясные, рыбные и грибные бульоны, овощные отвары, молоко, сметану, сливочное, а также растительное масло. Для придания соусам вкуса добавляют лук, коренья, грибы и пряные вещества. Бульон, используемый для приготовления соусов, дочь те не солят для загущения некоторых соусов используется картофельная мука она придаёт соусам более приятный вкус чем пшеничная соус намного выиграет если перед подачей к столу положить в него немного сливочного масла соус получится гладким без комочков если в муку добавить сои кроме того и следует разбавлять водой не постепенно а вливать сразу много жидкости быстро помешивая ложкой или венчиком. Соус, заправленный сливочным маслом, нельзя нагревать до кипения, так как при этом разрушится нестойкая эмульсия масла с другими продуктами соуса. Правильно приготовленный соус должен быть однородным, не иметь на поверхности плёнки или всплывших жира. Масло, входящее в соус, должно находиться во взвешенном состоянии. Холодные соусы лучше готовить с винным или фруктовым уксусом. Кроме уксуса можно добавить в виде пюре, сока или отвара, щавель, барбарис, ревень, кислицу. В кулинарии известны более 100 разнообразных соусов и заправок. Ниже излагаем технологию приготовления некоторых из них. Из расчета примерно на 1 кг. Красные соусы. Приготовление бульона. Кости для коричневого бульона измельчить, промыть холодной водой и 30 минут обжаривать. Затем добавить сырые нарезанные морковь, петрушку, сельдерей, репчатый лук и обжаривать ещё полчаса. Когда кости приобретут коричневаую окраску, переложить их в кастрюлю, залить холодной водой и варить без крышки при слабом кипении 9-12 часов. периодически снимая вытопившийся жир. За 30 минут до окончания варки бульон посолить. Готовый бульон процедить. Кости 500 граммов, вода 2,5-3 литра, морковь 40 граммов, петрушка 25, сельдерей 25, лук репчатый 40 граммов. Основной красный соус. Жиры нагреть в сотейнике, всыпать петрушкой, Просеянной мукой пассировать её, помешивая до светло-коричневого цвета и появления запаха калённого ореха. Мучная пассировка готова, если в ней чувствуются крупинки. Лук, петрушку, сельдерей мелко нарезать, слегка пассировать с жиром, добавить томат-пасту и при слабом кипении пассировать ещё минут 10. В мучную пассировку добавить горячий процеженный коричневый бульон Хорошо размешать венчиком до однородности и варить 15-20 минут. Затем положить пассированные с томатом коренья и перец, продолжать варить при слабом кипении ещё 30-40 минут, периодически снимая жир. Соус процедить через сито, протирая разварившиеся коренья, посолить, посахарить, довести до кипения и снять с плиты. Готовый соус заправить кусочками масла. Основной красный соус хорошо сочетается с вином и чесноком, сладким стручковым перцем, грибами и помидорами, эстрагоном, ветчиной и каперсами, черно-смородиновым вареньем или джемом, апельсиновым соком и красным виноградным вином. Из основного красного соуса готовят производные соусы с луком, грибами, уксусом, горчицей и другие. Боيان коричневый 1 л, жир 50 г, нут пшеничный 50 г.